«Ну что, пообщалась с бабушкой?» – поинтересовался в машине Гога. «Пообщалась», – грустно ответила ему Дайна. «Ну и что она тебе сказала?» «Пока ничего не сказала, но очень скоро, думаю, кое-что скажет». «Не сама, конечно». Дайна хотела было объяснить Гоге все, что она думает на сей счет, но, видимо, от усталости решила все же немного обождать с объяснениями. В конце концов, еще будет такая возможность, в этом она даже ни капли уже не сомневалась». Она вручила Гоге пластиковый пакет, в котором лежала та самая мужская рубашка, и в этот же пакет положила кусочек ваты со следом крови. «Нужно провести генетическую экспертизу», — сообщила она. «На предмет чего?» — поинтересовался Гога. «На предмет соответствия потовых и жировых следов на рубашке, образцу крови на ватке, если будет определено хоть какое-то родство между образцами, то нужно установить, какова степень этого родства». Где-то этого всего набралась, удивленно уставился на нее Гога. Говоришь, как заправский следователь. Иногда, когда бывает время, смотрю программу ⁇ Пусть говорят ⁇ ответила ему Дайна. Ладно, сделаем, с легкостью ответил на это Гога и бросил пластиковый пакет с рубашкой и образцом крови на ватке на заднее сиденье автомобиля. Сейчас такую экспертизу произвести легче легкого, только бабки успевает Сюгеви. «Как вернемся в Москву, отвезу же эти два образца на исследование в одну криминалистическую экспертную лабораторию отдам». «Еще какие-то будут распоряжения и пожелания на сегодня?» – спросил он. «Ну, может, теперь-то ты, наконец, отдашь мне мой телефон?» – в некоторой степени сердито попросила Дайна. «Да, конечно», – ответил на это Гога и принялся шарить по своим карманам. «Вот, держи, он у тебя запороленный, так что я в нем не лазил», – чуточку испуганно сообщил он. «Не лазил, но очень бы хотел это сделать», – усмехнулась на это Дайна. «Да не сделал бы я этого ничего и никогда без твоего отпечатка пальца», — возразил на это Гога. «У тебя так же, как и у меня, телефон только по отпечатку пальца включается. И никак иначе». Дайна на это усмехнулась, включила мобильник, набрала один известный ей номер и приложила трубку к уху. Дайна дождалась соединения, и после того, как в трубке сообщили, что аппарат абонента временно недоступен, в грустном разочаровании бросила мобильник к себе в карман. Кому звонил это, испадвали слезя за ней и просто-таки сгорает любопытство, поинтересовался Гога. Одному старичку по имени Сергей Петрович К. Полностью фамилию его я не знаю, знаю только начальную букву. У меня в телефоне в сообщении мобильного банка сохранился его номер. Хотела у него кое-что разузнать про Ингу, да только его телефон почему-то отключен. Про Ингу? насторожился Гога. Судя по всему, они были немного знакомы. Вот я и хотела узнать, когда и при каких обстоятельствах они познакомились. Вдобавок надеялась, что он еще кое-что интересное расскажет. Все же может быть, ведь правда же? Ну так поехали и поговорим с ним лично. Где он живет? Точного адреса не знаю, но думаю, что где-то в районе Щучьего озера. Гуга точно же без каких-либо дополнительных разговоров проложил на навигаторе путь и помчался по намеченному маршруту.